Глава 16. Джейк и Кормак пришли в паб, чтобы пропустить папинти Эля. Кивнули в знак приветствия Эдвину и Юга, погладили парсли. Жизнерадостную английскую овчарку, живущую при пабе. Пес, как всегда, светился бодростью и здоровьем, хотя значительную часть его рациона составляли пиво, орешки и чипсы с маринованным луком. Вечер выдался холодный, но заходящее солнце окрасило небо фиолетовым сиянием. При виде такого красивого заката. Легко поверить, что в мире все по большей части в порядке. Кормак и Джейк даже уговорили своего друга Ленокса посидеть с ними полчасика. Обычно это только так говорится, полчасика. Но в данном случае речь шла в буквальном смысле о 30 минутах и ни секунды дольше. Добавок, все это время Ленокс будет поглядывать на часы. У него дома малютка-сын, купание которого молодой папаша ни за что не пропустит. Джейк шарашно уставился на Кормака. «Ну-ка, повтори». Выговорил он. Тебе на три месяца предлагаю дешевое жилье в центре Лондона плюс бонус к зарплате. Будешь жить в столице. Взамен требуется лишь маленько поработать. А так развлекайся в свое удовольствие. Там ни одна старушка не подойдет к тебе посреди улицы и не попросит осмотреть ее задницу. Кормак нахмурился. Этого и здесь никто не делает. А как насчет миссис МакГонагал? Ну да, с ней бывает. Кормак допил пиво. «Нет, правда, тебе сказочно повезло. Жаль, нет программы обмена для водителей скорых». «Да уж, сильно потом лондонский опыт нашему шоферу дом пригодится». «В смысле?» «Здравствуйте, добро пожаловать в столицу. Сначала мы поедем по Оксфорд-стрит». «Ой, извини, сынок, а это где?» Джейк вздохнул. «Что верно, то верно». «А уж какие в Лондоне женщины! А вот тебе еще одна причина, почему отказываться, чистое безумие». «Ты-то откуда знаешь про лондонских женщин?» Джек пожал плечами. Газе, это читаю». Кормак подозрительно покосился на приятеля, но тот упорно отводил взгляд. «Небось, опять журнал Грация стал». Джек хмыкнул. «Нет, приятель, такой шанс раз в жизни выпадает». «Керенфив, конечно, местечко приятное». Тут пес, сидевший в углу возле камина, громко пукнул, а затем обвел присутствующих невинным взором, мол, Я здесь ни при чем. Твоя правда. Но Лондон. Жилье по дешевке. Нормальное жаркое лето, красотки, жизнь бьет ключом, знаменитости. Все, что по телеку показывают. Меня туда вообще-то работать зовут. Да уж, оказывать помощь сексуальным супермоделям. Бедняжки наверняка травмируют ноги, расхаживая на высоченных каблуках. С грустью произнес Джейк. Поразительно, в каких подробностях он успел обдумать этот вопрос. «Дружище, я серьезно, не тупи. Через три месяца приедешь обратно. Но что может здесь случиться за три месяца?» Кормак уставился в окно. «Облака сегодня висели низко, того и гляди, польет дождь. Перспектива оказаться там, где солнечно, да еще и в компании супермоделей, вдруг показалась ему весьма заманчивой. «А еще с тех пор, как ты демобилизовался...» Кормак бросил на приятеля предостерегающий взгляд. «Что-то сказал?» «Да так, ничего». Торопливо пошел на попятный Джейк. Об отставке Кормака они не говорили. Эта тема просто не обсуждалась, все тут. «Но ну, согласись, здесь чересчур уж спокойно». Кормак глянул на Ленокса. Тот, как всегда, больше помалкивал. «А ты что думаешь?» Опрос, конечно, глупый». Ленокс выучился в сельскохозяйственном колледже и сразу вернулся обратно на ферму, на которой родился. Он лишь однажды совершил неожиданный поступок. Женился на весьма эрудированной англичанке, любительнице вымышленных миров и хозяйке местного книжного магазинчика. Но познакомились они только потому, что Нина арендовала жилье у него на ферме. Так что Леноксу далеко ходить не пришлось. В ответ на вопрос Кормака он лишь пожал плечами и вполне ожидаемо произнес – «Ну, все эти штуки точно не для меня». Уютно потрескивали дрова в камине, заунывно тикали старинные часы. «Но ты другое дело», — продолжил Ленокс. «Ты ведь еще свободный парень, сам себе хозяин. Семьи пока нет, ничто тебя тут не держит. Почему бы и не попробовать?» Он поднялся из-за стола. Время истекло. «И вот что, отправь ко мне на ферму кого-нибудь из местных лондонских парней, договорились?» Не поверишь, но из-за этого Брекста рабочих рук катастрофически не хватает. А псевная уже на носу. С этими словами он поставил стакан на стол, улыбнулся и отправился домой к своей очаровательной супруге Нине и прелестному малютке сына. В глубине души Ленокс был очень рад, что ему не надо никуда уезжать. Его место здесь, в Киринфифе.